Прошло два дня. По крайней мере, Даниле так показалось. Он дважды укладывался спать, когда единственная зарешоченная лампа в комнате гасла. Ему приносили еду, оказавшуюся на удивление вкусной, и не говорили ни слова. Без росы выносить многочасовое заточение было невыносимо. Данила пытался говорить с собой, мешанина мысли незаметно переходила в слова. А когда за стеной слышались шаги, он бросался к двери с криками о помощи. На третий день Данила перестал бороться. Все его мысли словно засмерзлись от страха. Попрятались, боясь показаться сознанию. Проснувшись утром, он услышал знакомый скрежет и увидел суровое лицо охранника.